Приподнявшись, я первым делом потер ладонью шею. У меня в ушах все еще стоял омерзительный звук, от которого челюсти сводит. Шея оказалась на месте и даже была готова поворачивать голову в любую сторону. Все ясно, закончился очередной бредовый сон. Теперь первым делом нужно определиться, где я нахожусь. Кругом был кромешный мрак. Не было видно даже серого пятна окна, которое обычно выделяется на фоне тьмы даже глубокой ночью. Я повел руками вокруг себя. Похлопал по ложу, на котором сидел. Это была не кровать, а узкий, жесткий топчан, обтянутый холодным, чуть шероховатым материалом, как в поликлинике. Если так, то дело плохо. Какое сегодня число? Я медленно поднялся на ноги и, вытянув руку перед собой, сделал шаг. «Осторожно, Петр Леонидович!» Голос звучит спокойно, без угрозы, и к тому же кажется смутно знакомым. «Кто здесь?» «Сядьте, Петр Леонидович!» Прозвучало не как приказ, а как совет. Секунду-другую поколебавшись, я сделал то, что от меня требовалось. И тотчас в глаза мне ударил яркий свет. Я инстинктивно поднял руку с раскрытой ладонью. К -кто, «Кто вы? Где я нахожусь?» На этот раз я не смог скрыть испуга, который мог и в страх перерасти, если наше общение будет продолжаться в том же духе. «Вам не о чем беспокоиться, Петр Леонидович!» «Мы ваши друзья». «Друзья?» Я хотел сказать, что друзей так не встречают, но благоразумно смолчал. Опустив руку, я смог разглядеть настольную лампу, находящуюся метрах в трех от меня, угол стола, на котором стояла лампа, и ногу, обутую в черный узконосый лаковый ботинок. Что-то здорово напоминало мне подобная картинка. «Ахав?» «Я друг Ахава». «И как вас прикажете называть?» «Обойдемся без имен. Наш разговор будет короткий». «Ахав угощал меня водкой». «Водка закончилась». «Что, вообще?» «Давайте перейдем к делу». Нога исчезла из освещенного круга, но на ее месте тотчас же появилась другая. Видимо, человек поменял положение тела. «А где Ахав?» – спросил я. «Какое это имеет значение?» В голосе прячущегося в темноте незнакомца звучит недовольство и легкое раздражение. О ком же напоминает мне этот голос? У нас с Ахавом были свои дела. Теперь я веду дела Ахава. Меня он об этом не предупреждал. Ахав погиб. Погиб, спасая вас. Тут я несколько растерялся. А меня нужно было спасать? Вы что, не помните, как прыгнули с поезда? Так это было на самом деле? Было, Петр Леонидович, было. Вы прыгнули с поезда и сломали себе шею. По счастью, буквально за несколько секунд до вашей смерти нам удалось вернуть вас назад. Ну надо же. Я снова провел рукой по шее. Приятно было чувствовать ее, целой и невредимой. А что, Ахав? Не будем говорить об Ахаве. У нас нет на это времени. Вы должны вернуться назад и все повторить заново. «Расскажите об Исмаиле». «Это наемник». «Я знаю, но почему его нельзя убить? Он чертовски хитер». «Это не ответ». «Почему же?» «Никакая сверххитрость не поможет остаться живым, если в тебя в упор стреляют из автомата». «Ну, не знаю». Прячущийся в темноте в задумчивости покачал носком ботинка. «Все зависит от того, насколько хорошо продуман трюк». И тут я догадался. «Вергилий!» Носок ботинка замер. «Закройте глаза, Петр Леонидович. Вам пора возвращаться», – быстрой скороговоркой проговорил тот, что скрывался во тьме. «Тебе тоже удалось выбраться живым. О чем вы? Как ты это сделал? Ты сам все это подстроил, продумал заранее и просчитал каждый шаг?» «Петр Леонидович, Исмаил работает с тобой заодно, на подхвате, поэтому и остается все время живым. Вот так». Я хлопнул в ладоши и развел руки в стороны. Главное, в нужный момент отвлечь внимание зрителя. Петр Леонидович, я не понимаю, о чем вы говорите, но тем не менее, настоятельно рекомендую вам успокоиться и закрыть глаза. В процессе перемещения во времени я вскочил на ноги и с видом конференсье, объявляющего следующего артиста, выпятил грудь и вскинул руки вверх. «Смертельный номер! Перемещение во времени! Вергили великолепный и его депрессивные собачки!» «Петр Леонидович!» Я опустил руки и весь подался вперед. «О каком вторжении говорил Измаил?» «Измаила не существует. Вы сами вообразили его себе. Он, если хотите, ваше альтер-эго». «Так, может быть, тогда и меня на самом деле нет? И вас, как бы вы себя ни называли? Ахавом? Вергилием?» или «Ахура Маздой» тоже не существует. Что же мы тогда называем реальностью? Я сделал шаг вперед. Из темноты выплыла рука, держащая направленный на меня пистолет. «Сядьте, Петр Леонидович», — холодно произнес человек с пистолетом. Я никак не ожидал, что мой собеседник станет угрожать мне оружием, а потому растерялся. «Сядьте!» Я сделал шаг назад и опустился на топчан. «А теперь плотно зажмурьте глаза». «Вы это серьезно?» «Абсолютно. Ахав уже говорил вам, что при временном переходе глазные яблоки могут выпасть из глазниц. Если вас устраивает такой вариант...» «Хорошо, я все понял». Я закрыл глаза и чуть откинул голову назад. «Что теперь?» «Запомните, Петр Леонидович, как следует запомните. Завтра вы вместе с группой летите в Облонск. Это все, что от вас требуется». Я попытался вставить слово, но... Но человек с пистолетом не хотел меня слушать. В противном случае все, что произошло с вами после нашей последней встречи, повторится снова. Это, надеюсь, понятно? В принципе, да, подумав, ответил я. Тогда не открывайте глаза, Петр Леонидович.